сорочьем гнезде. Полботинка уже подбирался к Роне, а муфта с моховой бородой были где-то на полпути, когда до друзей вдруг донеслась возбужденная трескотня сороки. «Она возвращается!» – испуганно крикнул полботинка. С высоты он видел окрестности лучше и И поэтому первым заметил сороку, которая строго по прямой приближалась со стороны леса. Поспеши, крикнул моховая борода. Насмеши, крикнул муфта, который от волнения всегда путал слова. Пол ботинка, конечно, и сам понимал. Гнездо проще защитить, чем захватить. Попробуй ворваться в гнездо, когда острый сорочий клюв Каждую секунду может угодить тебе по макушке. Гораздо легче не подпустить птицу к гнезду. Именно поэтому полботинка изо всех сил старался поспеть наверх раньше сороки и приступить к обороне. Но, видимо, и сороки обстановка была ясна. Каждый взмах крыла с прямо-таки устрашающей скоростью приближал её к гнезду. Кто кого? Яростно барматал про себя полботинка, цепляясь за очередной сук. Его колени горели, ладони и ступни ног перепачкались смолой, колючие ветки то и дело хлестали по лицу, но полботинка ничего не замечал. До гнезда было рукой подать. Последние усилия, и настойчивость полботинка увенчалась успехом. Он стоял на краю гнезда. Всего через секунду другую подоспела сорока и принялась носиться вокруг гнезда с оглушительными криками. Молодец, крикнул снизу моховая борода. Холодец, крикнул муфта, который был ещё ниже. К сожалению, у полботинка не было времени порадоваться признанию его заслуг. Он прекрасно понимал, что сорока кружит у гнезда не для собственного удовольствия, а выбирает подходящий момент, чтобы кинуться на наглого захватчика. Полботинка быстрым взглядом окинул гнездо в поисках палки или сучка, который можно было бы использовать как оружие. И о чудо! В гнезде лежала рогатка. Полботинком мгновенно схватил рогатку и теперь осматривался ещё бы и припасы. Крона сосны была усыпана молодыми зелёными шишками. Прекрасно. Пол ботинка выбрал одну небольшую, но достаточно тяжёлую от смолы шишку и сорвал её с ветки. Так-так. Для пробы он натянул резинку и убедился, что рогатка вполне годная. Теперь сорока могла атаковать. Снизу донеслось пыхтение мховой бороды и муфты. Продвигались они по-прежнему медленно. Мховой бороде мешала мховая борода, а муфте муфта до нового, через некоторое время крикнул моховая борода. Медаль нашёл? крикнул в свою очередь муфта. Но пол ботинка, конечно, не мог искать сейчас свою медаль. Всё его внимание было сосредоточено на сороки. Так что вопросы моховой бороды и муфты остались без ответа. Вытянув вперёд руку с рогаткой, Ол ботинка правой натягивал резинку. И в то же время бдительно следил за сорокой. Она всё кружила и кружила вокруг гнезда. И чем дольше она кружила, тем внимательнее становился полботинка. Не может же сорока кружить так до бесконечности. Было ясно, что с каждым кругом приближается миг, когда сорока приступит к изгнанию незваного гостя. И вот он наступил, этот миг. Неожиданно почти свечой сорока взвилась над гнездом, чтобы оттуда камнем упасть на полботинка. Но это было непоправимой ошибкой. В детстве полботинка ловко сбивал из своей рогатки яблоки и груши с деревьев. Он научился целиться как раз снизу вверх. Так и теперь он направил рогатку вверх и за всех сил натянул резинку и выпустил шишку. Удар Сорока отчаянно закричала: "Яблоко от яблони недалеко падает", сказал муфта, от волнения не нашедший более подходящей пословицы, чтобы выразить Полботинку своё одобрение. В этот момент муфта уже влезал в гнездо. Тут же над гнездом показалась Борода, Маховой Бороды. "Прекрасный выстрел!" сказал Маховая Борода. "Да ты же настоящий снайпер, дорогой Полботинка!" Видно, к такому же выводу пришла и сорока, ибо она с жалобной трескотнёй удалялась от развалин. «Полботинка, ты просто чудо!» — сказал Муфта и посмотрел на него так, будто видел впервые. «Но откуда у тебя вдруг взялась рогатка?» «Что? Рогатка?» — пробормотал Полботинка. «Где-то тут валялась». Только сейчас Полботинка смог спокойно рассмотреть рогатку. Это было очень добротное изделие. Ясно, что не из любой мыживелой выругулки попадёшь, влетевшую птицу, будь ты хоть каким снайпером. Рогатка не была новой. Даже вырезанные ножом буквы почти стёрлись. И несмотря на это, Постойте, ребята, воскликнул вдруг пол ботинка, да так, что остальные вздрогнули. Это же мои собственные инициалы. Муфта и Полботинка наклонились поближе. Нет, вы только посмотрите, взвал Новона, продолжал Полботинка. Мои собственные инициалы, ПБ. Это же я сам вырезал. Я нашёл свою рогатку. Значит, это та самая сорока? покачал головой Муфта. Та самая или кто-то из её потомков? сказал Полботинка. Да какое это имеет значение? «Главное, ко мне вернулись и рогатка, и медаль. Нет, ну это же надо какое совпадение!» «Ну, медаль к тебе положим. Еще не вернулась?» Заметила Моховая Борода. «Ее еще надо поискать, образно говоря, как цветок сирени с печью лепестками!» «Ах, да!» Запнулся Пол Ботинка. «Верно!» Он несколько растерянно огляделся и, улыбаясь, сказал... Ковардак, как в сорочьем гнезде. Просто ума не приложу, с чего начать поиски. В этом отношении пол ботинка был совершенно прав. В гнезде царил беспорядок. Да и построено оно было шаляй-валяй, где криво, где косо. Рогаткой, видимо, пользовались исключительно как строительным материалом, сказал муховая борода. А медаль сороко наверняка понадёжнее припрятала. Мы должны найти медаль, во что бы это ни стало, решительно заявил муфта. После знаменательного выстрела пол ботинку и вовсе не к лицу ходить без медали, и он решительно принялся рыться в сорочьем гнезде. Остальные молча последовали его примеру.